Прорыв. Ворошиловград, ключ к Донбассу, был сильно укреплен немцами. Вокруг города они построили три мощных оборонительных рубежа. Последний рубеж проходил по окраинам города. До трех тысяч дотов и дзотов опоясывали город. Три лучшие свои танковые дивизии сосредоточили там фашисты. Среди них была дивизия СС Рейх. Ночью, 5 февраля, наши войска прорвали фронт южнее города обошли его с запада, чтобы не лезть на доты, а севернее от корпуса наша шестая армия рвалась к изюму. Машины стояли на позициях. Слева гудят бои, справа гул такой, будто там земля проваливается. А мы стоим. Никто в корпусе тогда еще не знал о предстоящем рейде. Конечно, догадывались, что соседи решают трудную задачу. Потом мы вырвемся. Но куда, не знали. А тут еще перед нами хорошо укрепленные позиции противника. Надо их прежде проломить. Ждали мы приказа, и мне опять вспомнилась горшечная. Там тоже ждали. Но здесь настроение было у всех иное. Все знали, что где-то поблизости имеется аэродром с нашими истребителями. Все знали, что немцы именно здесь хотят нанести контрудар. Но ведь мы были убеждены теперь, едва танки врага поползут, штурмовики Ил-2 нанесут по ним свой страшный бомбовый удар. Утром 6-го числа дозорные полковника Леонова донесли. Против позиций нашего корпуса враг устроил проходы в своих минных полях. Дозорным было приказано вернуться на свои позиции. В небе появился вражеский разведчик. Тут же вдоль фронта пронеслись два наших истребителя. Сделали круг, и разведчик повернул обратно. И в ту же минуту танки контемировцев оставили свои позиции. Поползли в разные стороны и скрылись, будто с перепугу разбежались кто куда. Дедушка говорил, что он ничего не понял вначале. Он и механик Колосов вскочили в кабину тягача, ждали, что будет дальше. Прибежал к ним старый механик Васильич. «Что такое? Отступление?» — спрашивал он. Ему ничего не ответили. Подбежал начальник, ремонтно походной базы, и спокойно приказав «Отведите машины на километр к югу». Тут же исчез в кустах. Уползали тягачи враг действовал по расписанию снова появились бомбардировщики но истребители наши их не встретили механики наблюдали за небом еще ничего не понимая зенитки наши ударили но издалека их тоже отвели со старых позиций бомбардировщики врага прошли над мотострелками обрушили бомбы на деревья и кусты под которыми сейчас назад стояли танки с одного захода сбросили все бомбы развернулись обратно И сразу же прилетели еще двадцать штук, отбомбились и начала бить вражеская артиллерия. А затем поползли танки. Они двигались пятью рядами, по десять штук в ряду. За ними шла пехота. Низко, с ревом, пронеслись наши штурмовики, ударили наши пушки с закрытых позиций. Дедушка видел, как два танка загорелись, потом еще один. Враги надвигались, под горшечным пыль и дым висели в воздухе. Теперь снег и дым. Будто по заказу поднялся ветер. Волны снега закружило. Наши артиллеристы били наугад. В таком громе и снежном месиве танки лезли и лезли вперед. Передовые наши окопы дедушка не мог видеть. По слуху понял, что мотострелки наши пропустили танки. Но там, где враги должны были столкнуться с контемировцами, наших танков не было. А с флангов ударили по танкам пушки. Мотострелки отсекли пехоту пулеметами. Враги растерялись и стали отходить. Дедушка говорил, на войне всякое бывает. Задача у врага была прорваться через наши позиции, уничтожить четвертый корпус, ворваться в наш тыл, повернуть на юг и с востока ударить по нашим войскам, которые штурмовали Ворошиловград. Но что же получилось? Через линию фронта они проскочили, путь на Ворошиловград вроде был открыт. Но ведь пехоту их отрезали, танки наши они не уничтожили, а свои теряли враги отошли назад остановились на линии наших передовых окопов нашим мотострелкам было приказано уйти на фланге вражеская пехота подтянулась к своим машинам а между тем стемнело в эту же ночь наши танкисты могли обойти вражеское соединение проскочить на дорогу и вырваться к славянску но делать этого было еще нельзя танки врага могли в свою очередь развернуться пойти вслед за нашими завязались бы бои и рейд на Красноармейское был бы сорван. Утро наступило солнечное. Наши истребители и близко не подпускали воздушного разведчика. Без разработанного плана немцы никогда не наступали. Им надо было узнать, где же наши танки. Конечно, с разных сторон по фронту пустили они своих пеших разведчиков. В перестрелке прошел еще день. Мы берегли танки. По три, по шесть штук. Появлялись они неожиданно на флангах, отстреливались, пощипывали врага и скрывались. Из пушек били и мы, и они. Но боя, схватки не случилось, а враги потеряли за тот солнечный день четыре машины. Видно было, как они горели, как фашисты старались тушить огонь. Миновали еще сутки, тогда только враги решили сделать то, что могли исполнить в первый же день. Они решили прорваться одними танками. Танки сразу пойдут к Ворошиловграду, а пехоту им сбросят на парашютах. Но теперь уже было поздно, ведь наши видели, где они полезут, и подтянули дивизионы пушек с соседних участков фронта. Из соединения Попова выделили две танковые бригады для уничтожения противника, а все остальные наши танки должны были пробиваться в тыл врага. Танки врага пошли в наступление и завязли в сплошной обороне. Потом их расчленили и окружили. Дорогу на Славянск нашим перекрывали только пехотные части противника. Танкисты могли начать свой знаменитый рейд и засветло, но они дождались потемок, чтобы враги не догадались о рейде. Бригада за бригадой, обходя окруженные танки противника, сметая пехоту, выползали танки наши на шоссе и устремлялись к Славянску. Кантемировцы мчались первыми, о тылах своих не думали, ибо за ними следом шли свои же танки. За вечер и ночь контемировцам надо было одолеть 130-140 километров. Они сметали с дороги вражеские отступающие части, врезались в двигающиеся к фронту. Их никто не ждал. На врага неслась сама смерть. Но ждали, конечно, свои танки, разведчики Никитина и партизаны. Все они уже выбрались к самой дороге и залегли. Связь со штабом вдруг прервалась. Штаб не отвечал. И Никитин понял — началось. Он подъехал на бронемашине к шоссе. Закидали машину снегом, расчистили въезд на дорогу. Ждали. Было тихо. Проскочили в сторону фронта грузовики с вражескими солдатами. Никитин опять попытался связаться со штабом, но штаб не отвечал. Ждали. Беспокойный Якин сообщал от Краматорска. «Пашка, дорога минирована на километр». «Объезда охраняют человек двадцать. Когда уничтожить охрану?» «Жди», — отвечал Никитин, — «я дам команду». Разведчики ждали. Минуты для них превратились в часы. Наконец Никитин услышал далекое завывание моторов. Завывание переросло в гул. Вот уже метрах в четырехстах ревели моторы. Фары машин на мгновение вспыхивали и тут же гасли. Никитин пустил условную ракету. Головная машина не ответила. С ревом и лязганьем танки проносились мимо. По силуэтам Никитин признал свои машины. Он дал команду Забнину и Якину уничтожить охрану объездов. Вихрем пронеслась одна бригада, приближалась следующая. «Выводи на дорогу!» — приказал Никитин водителю своей бронемашины. «Не отставать же нам! Гони!» Передовые бригады пронизали Славянск без единого выстрела. Только три машины свернулись с дороги за переездом, развернулись пушками к вокзалу и затихли. Десантники залегли возле танков. На вокзале было спокойно. Еще промчались танки с мотострелками. К вокзалу подъехали три грузовика с кузовами. Бойцы выпрыгивали из кузовов. И танки поползли к вокзалу. Вокзал был взят. Тогда только неприятель опомнился. Почти то же самое повторилось в Краматорске. Вокзал там уже был захвачен, а эшелоны вражеские, шедшие в сторону фронта и от фронта, подходили. Фашистские офицеры спешили к своему коменданту с донесениями и исчезали. Охрана эшелонов разбегалась или ее уничтожали. А наши танки, грузовики с бойцами, неслись вперед. Рано утром 11 февраля бригады полковников Лихачева и Шабанкова ворвались в Красноармейское. Городок спал, на станции стояли эшелоны. Две пехотные дивизии грузились в вагоны. Железнодорожный переезд перекрывал вражеский состав. Свалить целый поезд танками невозможно. Могла получиться пробка. Но вместе с танками ворвался в Красноармейское наш Виллис с двумя автоматчиками. Фамилии Смельчаков потом так и не узнали в суматохе боев. По шпалам Виллис проскочил к паровозу поезда. Автоматчики уничтожили паровозную команду. Отвели состав прочь от переезда. Танки проскочили за переезд, развернулись и начали бить по эшелонам. На улицах города завязались бои. «Наше командование», — рассказывал дедушка, — «хотело прорваться до самого Мариуполя, тем самым запереть в мешке все вражеские армии в Донбассе». Но так быстро не получилось. Оказывается, обстановка от Южного фронта до Воронежского складывалась, дружок, к этому времени таким образом, на севере 8 февраля, Наши войска выбили врагов из города Курска. 14 февраля фашистов, наконец, выгнали из Ворошиловграда. Этот город считался ключом к Донбассу. А наш корпус и 11-й корпус из группы Попова защищали в это время Красноармейское, которое враг хотел снова захватить. Но Ростов был взят нашими войсками. Они устремились на запад по побережью Азовского моря. Казалось, враг разгромлен и вот-вот будет отброшен за Днепр. Десятки тысяч пленных гнали по дорогам на восток. Пленные при допросах твердили одно. За Днепром их войска устроили мощный оборонительный вал. Их часть, мол, стремилась туда. Но вот угодила в плен. А тут еще командование узнало, что противник неожиданно отвел на запад от Ростова свой сороковой танковый корпус, ударную группу Первой танковой армии и механизированную группу «Викинг» в Ворошиловграда, ушла на запад их группа Четвертой танковой армии. По всем данным, выходило, будто враги действительно хотят уйти за Днепр. Но на самом деле было не так. А что ж тогда произошло? Фашисты решили, что только мощное контрнаступление может спасти их положение. Нужно было во что бы то ни стало соединить армии на юге в один боевой кулак. И уже 13 февраля фашисты создали группу армии юг со штабом в Днепропетровске. Штаб взял управление всеми армиями на юге, понимаешь? Да. Возглавил группу армии известный Манштейн, который, как ты помнишь, в прошедшем году хотел освободить армию Паулюса под Сталинградом. Ему поручили остановить советскую армию, отбросить опять на восток. И фашисты начали готовиться к контрнаступлению. Из Бельгии, Голландии, Франции, из Балкан направляли войска в группу армий юг из северных участков фронта перебрасывали свои части сюда же. Слушай внимательнее дальше. 17 февраля в Запорожье состоялось секретное совещание. Сам Гитлер прилетел на совещание. В глубоком бетонном бункере подвели фашисты итог подготовки, разбирали обстановку на фронте. В группе армии «Юг» уже 30 дивизий, подсчитывали они из них тринадцать танковые что составляет значительную часть всех подвижных войск на советско германском фронте натиск от такой силы русские не выдержат красные генералы взорвались они упоены успехами рвутся вперед а в то же время тылы их ужасно растянуты немцы оставляют им взорванные мосты и железные дороги боеприпасы быстро подвозить передовым частям советскому командованию трудно аэродромы русских от фронта уже далеко а за время наступления артиллерии и танковые соединения русских понесли большие потери. Есть такие советские танковые корпуса, докладывали Гитлеру, в которых осталось по 10-15 боевых машин. И это на самом деле так было, дедушка, что по 10-15 танков оставалось во всем корпусе? Да, внук, так было. Но слушай, а враги в это время только южнее Харькова собрали для удара в одном месте семь свежих танковых дивизий, 800 боевых машин. И с воздуха танки должны были поддерживать не менее 750 самолетов, почти по одному самолету на каждый танк. И русские должны были быть уничтожены. «Мы смоем пятно Сталинграда с мундира германского солдата», так заявил Гитлер на совещании в Запорожье. И план контрнаступления был утвержден. Накануне контрнаступления Гитлер обратился с приказом к войскам группы армии «Юг». Он призывал солдат проявить чудеса стойкости и храбрости. «Исход сражения мирового значения зависит от вас», — писал он в приказе. «Нынешняя и будущая судьба германского народа решается за тысячи километров от границ империи». Когда лейтенант Никитин мчался за танками на бронемашине, он велел разведчикам, Смотреть внимательно по левую и по правую сторону от дороги. Но если бы метелии не было, они бы не заметили ни Забнинского отделения, ни Якинского, ни партизан. Никого из них возле дороги не было. Едва отделение Забнина и партизаны уничтожили сторожевой пост возле минированного участка, партизаны ушли в степь, выполняя приказ своего командира. Перед заминированным участком был устроен шлагбаум. Стояли надолбы. Если бы враги ждали наши танки, они бы шлагбаум и надолбы убрали. А в стороне от дороги имелись доты и дзоты, соединенные траншеями. Там и пушки стояли, но гарнизон находился на квартирах в городе. Конечно, наших совсем не ждали в это время, и Зобнин даже не заметил эти доты и дзоты, потому что все они были занесены снегом. Последний танк передовой бригады забрал разведчиков, и они укатили. Якин же под Краматорском, как только убрали часовых, заметил, что от землянки, где часовые грелись, тянулся телефонный провод не только к городу, но и куда-то в сторону от дороги. Он трех бойцов оставил возле шлагбаума и с остальными пополз, куда вел провод. Провод и привел их к вражескому доту, из которого торчала пушка. Никаких звуков из дота не доносилось. Траншея, ветшая от дота, была занесена свежим снегом. Разведчики скользнули в траншею, приготовили гранаты. Но в доте никого не оказалось. Стояли приготовленные ящики со снарядами. Разведчики поспешили по траншее дальше. Они обнаружили еще четыре дота с пушками, но солдат не было. Они находились в городе. Что делать? Телефонный провод, ведший в город, они сразу обрезали. А если из города позвонят на пост к шлагбауму? Часовые не ответят. Тогда враги могут нагрянуть сюда и в крайнем блиндаже якинцы заняли оборону. «Надо же, какие подготовили позиции!» — говорил Якин. «Да если бы мы неожиданно не нагрянули, крышка бы нам!» Он пытался связаться с Никитиным, но тот не отвечал. Когда же, наконец, показались и стали проноситься мимо наши танки, разведчики успокоились, заглянули еще раз в доты, соображая, что бы им сделать с пушками. А покуда они лазали и соображали... Мимо проскочила бронемашина Никитина, пропустили. За танками неслись машины с мотострелками, потом минометчики на санях с минометами. Наконец, примчались на машине минеры. Якин доложил им обстановку. Как раз подошел дедушкин тягач, к нему были прицеплены огромные железные сани, нагруженные горючим для танков. Разведчики уехали на санях.